Глава пятая. Стрижка на озере. На обратном пути в долину Джейми споткнулся, упал и сломал ногу, что вынудило нас прервать наше большое путешествие по Южной Америке. Не могло быть и речи о том, чтобы я продолжала его одна. Мы, парочка городских ребятишек, отмечающих праздник непослушания, боялись сделать хоть шаг в одиночку. Мы вернулись в Канаду с чувством усталости. И пусть мы выдержали еще целый год и даже совершили второе путешествие по Южной Азии, наше расставание было предопределено. Мы оба понимали, что для серьезных отношений Мы слишком молоды. Наш разрыв проходил медленно и мучительно. Когда, наконец, в один весенний вечер 2003 года, после очередной ссоры, взбешенной Джемми хлопнул дверью, объявив, что он уходит навсегда, самое сильное чувство из тех, что я в этот миг испытала, было облегчение. Я старалась быть... Постоянно занятой. У меня была новая работа в баре Сейлис, престижном заведении для корпоративных вечеринок, косящим под Ирландский пап. Деревянные полы, Джиги, Шанти платили там больше, чем в Дринке. Я старалась брать две смены подряд, чтобы поскорее накопить на новые путешествия. Впервые в жизни я жила одна снимала маленькую квартиру с минимумом необходимой мебели в центре Калгари. Между сменами я успевала заскочить в букинистический магазин, купить рассказы о путешествиях и старые журналы, вдохновляющие меня на новые планы. Также я купила новейший путеводитель по Центральной Америке и брала его с собой на работу, чтобы полистать в перерыве. На работе я подружилась с с девушкой по имени Келли Баркер с острова Ванкувер. Келли была миниатюрная брюнетка с горящими зелеными глазами, настолько яркая, что встречные на улице часто останавливались, засмотревшись. Еще у нее были шикарные густые волосы длиной до пояса. Чаевые она получала, самые щедрые, и всегда была бодра, будто совсем не уставала. Однажды летом, Мы с келли во время обеденного перерыва зашли в ресторан Эрлс. Там, как и у нас, был мертвый час. Мы заказали артишок с соусом и охлажденный зеленый чай. Я вынула из сумки путеводитель и стала показывать Кейли фотографии Коста Рики, куда мечтала поехать. Келли ребенком несколько раз была в Европе и ездила в Мексику по программе школьного обмена но ей никогда не приходилось путешествовать с палаткой. «А давай поедем вместе?» — вдруг предложила она. «Конечно, давай!» — обрадовалась я. Мы тут же принялись подсчитывать, в какую сумму нам обойдется путешествие и сколько нужно времени, чтобы ее заработать. Мы решили, что три недели, как планировалось вначале, это мало, а шесть — в самый раз. Я читала вслух о Гватемале, а Келли слушала, поигрывая соломинкой. «Три канатных моста над водопадом, сад бабочек, кофейные плантации». Я перевернула страницу. «Знаешь, в этом месте можно научиться медитации и всяким таким штукам». «Похоже», — кивнула Келли. «А еще в этой Гватемале должны быть парни». Когда нам принесли счет, план был готов. Мы летим в Коста-Рику, пешком пересекаем Гватемалу и Никарагуа, потом снова садимся на самолет и летим в Сент-Томас, где, по мнению Келли, можно найти подходящую работу, ну, например, разносить напитки на пляже. Ну а дальше? А кто его знает? Что-нибудь придумаем. Мы ворвались в офис турбюро Adventure Travel, за пять минут до закрытия, веселые и опьяненные решимостью быстрее осуществить свою мечту. Нахмурившись, чтобы выглядеть солидней, я облокотилась на стойку и сказала, «Нам два билета в Коста-Рику были там через шесть недель от сегодняшней даты». Келли стояла рядом и криво улыбалась. Сотрудница турбюро была всего на пару лет старше, чем мы, но в черном деловом блейзере и с короткой практичной прической. Она молча переводила взгляд с меня на Келли обратно с таким видом, будто сейчас позвонит нашим родителям. «Вы не подумайте чего? Мы не шутим!» — добавила я. Келли оказалась права. Парни в Гватемале были. Пять недель спустя, побывав в Панаме, Коста-Рики, Никарагуа и Гондурасе, мы несколько часов ехали на желтом автобусе, на старом школьном американском автобусе, что колесят по Центральной Америке, с багажником на крыше, полными рюкзаков и продукции местных фермеров. Мы вышли в неприветливом индейском городке Тодос-Сантос, и там, в сыром кафе, с желтыми стенами и низким потолком, нам встретились... Ден Хэнмер и Ричи Баттеруик. Да, Дэн и Ричи, как герои любимых мной в детстве комиксов про Арчи и Веронику. Но только эти были англичане. Светловолосый и голубоглазый Дэн Хэнмер учился в Экстерском университете. Ричи Баттеруик был практикующим юристом. Оба они были бронзовые от загара, Типичные бродяги-путешественники, разве что без бороды и шевелюры, в отличие от большинства парней, которые чуть за порог сразу бросают бриться и стричься. Таких мы с Келли прозвали троллями за неухоженный отталкивающий вид. Говорили они с непередаваемым аристократическим британским акцентом. Едва представившись, Мы стали рассказывать о своих приключениях, а они слушали, смеялись и отпускали эхидные шуточки, чем еще больше раззадоривали нас. Мы рассказали им про экзамен по подводному плаванию с аквалангом в Гондурасе, про укусы песчаных мух на пляже в Панаме и про ужасную бурю, что застала нас в кратере вулкана в Никарагуа. Мы стали повсюду ходить вчетвером. Вместе мы месили грязь в колеях, что оставляют на грунтовой дороге тракторы местных фермеров, смотрели лошадиные скачки на ежегодном фестивале в честь Дня всех святых, лезли в горы к горячим источникам среди зарослей цветущего гибискуса и все время хохотали. Ричи Баатруик и Дэн Хеннер были большие весельчаки. Ночью у себя в комнате в хостеле мы с Келли продолжали хохотать, мы дурачились, передразнивали британский акцент наших спутников, на все лады повторяли их имена, но в общем они были хорошие, умные ребята. И джентльмены всегда протягивали руку, помогая забраться в кузов попутного грузовика. Как-то раз мы сели в автобус и поехали на озеро Атитлан — находившееся неподалеку. Там мы первым делом решили подкрепиться, расположились в заросшем патио вегетарианского кафе, заказали суп из черной фасоли и соленой гуакамоле, которые подавали здесь огромными порциями. И вот пока я и Ричи за дружеской болтовней потягивали пиво, Кейли и Дэн Хэммер стали многозначительно переглядываться. «Ты что, втюрилась в Дэна Хэтнера? спросила я, когда мы вечером валялись в гамаках на террасе. С самого начала путешествия мы с Келли вели себя целомудренно. Не то чтобы шарахались от мужчин, но никогда не позволяли себе ничего, кроме флирта. Я просто дразнила ее. Одно его имя вызывало у нас смех. Потом мы часто вспоминали его, и всегда он был именно Дэн Хенмер, не Дэн и не тот парень из Гватемалы. «Нет, я не втюрилась в Дэна Хэннера», — отвечала Келли, безо всякой, впрочем, уверенности и не задавая мне больше дурацких вопросов. Озеро Атитлан — это блестящее черно-синяя водная гладь, зажатая между тремя вулканами. Там заросли тростника, стелящийся туман и куча молодоженов и хиппи, живущих в симпатичных домиках на берегу. Деревня, где мы остановились, была анклавом нового века с центром медитации, с курсами по водному массажу и метафизике, с букинистическим магазином, где продавались Керуак и Камасутра. Все, кого мы встречали, собирались остаться на 5-10 дней, но оставались на месяц, поскольку чем дольше вы бродите по берегам озера, Атитлан, тем дальше от вас становятся ваши дела и обязанности, повседневные реалии обычной жизни. Вы забываете о билете на самолет, который должен доставить вас домой, о кредитах, требующих оплаты, и о людях, что ждут вас где-то на другом конце света. Для вас не существует ни прошлого, ни будущего, лишь одно умиротворенное настоящее, что служит хорошим поводом делать все, что вам хочется. Дэн Хенмер и Келли теперь всюду ходили рука об руку. А мы с Ричи продолжали пить пиво и даже пару раз поцеловались, но оба понимали, что это не всерьез, что мы просто убиваем время. Через несколько дней он улетел обратно в Англию. Мы проводили его до автостанции в Сан-Педро, а затем я оставила Келли и Дэна Хэннера, позволив им провести оставшиеся до его отъезда 48 часов нирваны вдвоем а сама переселилась в соседний лагерь к девушке, с которой мы познакомились ранее. Одна из лучших вещей на свете – это уверенность, что в мире всегда есть кто-то, о ком стоит тосковать. Два дня спустя я взяла водное такси и поехала в Сан-Педро, чтобы забрать Келли, и нашла ее на каменной лестнице, ведущей в город». Она и впрямь, хоть и ненадолго, влюбилась в Дэна хенбера а теперь Дэн хенбер уехал. «Ну, перестань», — сказала я, обнимая ее за плечи, — «пойдем, лучше выпьем пиво». Она дулась всю дорогу до нашей деревни и плакала, когда мы сидели в ресторане у озера с моей американской подругой, веснущатой поклонницей йоги по имени Сара. Едва глаза Келли наполнялись слезами. Мы с Сарой спаивали ей бутылку пива Галло. Дэна Хенмера мы решили не упоминать, но Келли долго не выдержала. Он слушал Боба Марли на плеере, с тоской говорила она, будто ничего более романтичного в ее жизни не случалось. И начинала плакать. Потом хихикать, или наоборот, сначала хихикать, потом плакать. Затем мы все втроем вздыхали. Дэн Хенмер уже превратился в легенду. Вечером мы вышли на шаткий деревянный пирс, принадлежащий нашей гостинице. Сидели и слушали, как плещется вода, и шумят в реке моторные лодки. Это рыбаки возвращались домой. Красивое лицо Келли... Совсем опухла от слез, но она, кажется, успела выплакать все без остатка. Мы с Сарой говорили о том, сколько еще жить в городе и не пройти ли нам трехдневный курс по прозрачным сновидениям в центре медитации, когда вдруг раздался голос Келли. «Я хочу, чтобы вы меня подстригли», — сказала она. «Что-что?» Мы обернулись. Келли небрежно подбросила свои длинные, шикарные волосы вверх, будто это не предмет черной зависти каждой встречной женщины, не драгоценный камень ее красоты, а старая ненужная тряпка. — Я хочу все это обрезать. — Ни за что! — ужаснулась я. — Ты с ума сошла? Но мысль об этом... Вызывала у Кэлли улыбку, и эта улыбка была мне знакома. Где-то внутри у нее зажегся огонек. С полминуты мы играли в гляделки, затем я пожала плечами и согласилась. Ладно. Но если ты пожалеешь, то я не виновата. Это я запомнила навсегда. Я вспоминала этот эпизод, когда пять лет спустя в Сомали меня держали в набитой крысами коморке, когда я умирала от голода, и моя прошлая жизнь казалась мне волшебной сказкой. Казалось, что я выдумала тот теплый вечер на мерцающем озере в Гватемале. Возвращаясь к нему памятью, я отчаянно пыталась припомнить мельчайшие подробности, приблизиться подтянуться поближе. Келли и Сара сидели, свесив ноги на пирсе, освещенные оранжевым закатным солнцем. Я сбегала босиком в гостиницу и принесла деревянный стул из вестибюля и тупые канцелярские ножницы, позаимствованные у регистраторши. Последний раз спросила Келли, уверена ли она. В воздухе витал призрак Дэна Хенмера, оплакивая красивый роман, прервавшийся в самом расцвете. Первые пряди темных волос кэлли тяжело упали на доски, горы стояли вокруг точно, зеленый занавес позади искрящегося озера. Когда это началось, мы так и прыснули со смеху, мы смеялись, как не смеялись все три месяца путешествия. Крепко сжав ножницы в дрожащей руке, я отхватывала прядь за прядью. Сара, которую мы потом больше не встречали, держалась за живот. По щекам ее текли слезы, а Келли, забыв о своих страданиях, по-прежнему красивая, несмотря на короткую, клочковатую стрижку, наклонилась и, Смахнула остатки волос в воду.